Полтора часа полета тянулись мучительно долго, и чем ближе становилась Москва, тем чаще покрывался испаренный лоб Фадеева. Да и не только его. Весь экипаж прекрасно понимал, что если взрывное устройство заложено, то оно должно сработать либо по времени, чего до сих пор не произошло, либо в момент посадки. От первого удара о землю. Каким бы профессионалом ни был пилот, зайти на полосу двухсоттонной махиной так, чтобы чувствительное устройство не среагировало, физически невозможно. Михаил Вячеславович в который раз подумал о жене, как она там справляется с перепуганными пассажирами, как чувствует себя. Впервые в жизни ему в голову пришла мысль о том, что надо летать отдельно. Своей авиакомпании он, конечно, доверял на миллион процентов, но, как выяснилось, есть еще и независящие от них обстоятельства. Не дай бог, и в самом деле взрывное устройство, с кем тогда останутся дети, если они с Людмилой вот так вот вдвоем. Единственное, что успокаивало Фадеева, это присутствие Михалыча на борту. Пилот-инструктор вышел в пассажирский салон и теперь работал вместе с бортпроводниками. А этот старый хохмач в какой угодно ситуации способен людям настроение поднять, даже если у самого поджилки трясутся. «Посадочный вес какой?» Фадеев, как ему казалось, незаметно в сотый раз провел ладонью по лбу. «265 тонн», — моментально ответил Антонов. «Много!» — проворчал он, чуть слышно себя под нос. «Михаил Вячеславович!» Андрей посмотрел на командира. «Вы только не обижайтесь. Если хотите, я посажу». «Ишь ты!» — Фадеев усмехнулся. От спокойного голоса Антонова ему стало легче. «Наглец!» «Простите!» Андрей замолчал и опустил глаза. «Да ладно!» Фадеев удобнее сел в кресле и пристегнулся. Во всей его осанке читалась теперь уверенность. Чего глаза прячешь, как девица? Работать пора. Скоро приступаем к снижению. Семь, семь, семь. Работайте. Москва, подход. Не заставил себя ждать диспетчер. Сто двадцать девять, восемь. Работаю. Москва, подход. Спасибо. Фадеев следил за снижением по приборам 9100, 8600 и физически ощущал движение самолета, словно его организм сросся с машиной, стал с ней единым целым. — Аэропорт «Транзит», рейс 777, доброе утро, — вышел он на связь, — доброе утро, «Транзит» слушает, — рейс 777. 351 пассажир, 11, первый класс, 25, бизнес. Багаж, тонна 850, 250 мест. Посадка экстренная. Информацию приняли. Аэропорт к экстренной посадке готов. Аварийная бригада на взлетно-посадочной полосе. Конец связи до посадки. Удачи. Фадеев переключился на своих. Операционный центр, 777, доброе утро. «Михаил Вячеславович». Алексей моментально взял его на себя. «Внимательно слушаю». «777-351, пассажир». Фадеев слово в слово повторил предыдущее сообщение. «Принято. Ждем». «Алексей». Фадеев понизил голос. «Что-нибудь выяснили?» «Никак нет». Голос Алексея заметно дрогнул, но... Все силы задействованы. Генеральный директор в аэропорту. Зачем директора-то подняли? Фадеев с досадой качнул головой. — Дайте мне только сесть. Я сам во всем разберусь. — Положено, Михаил Вячеславович. Алексей словно извинялся. Категория ЧП красная. — Сам знаю, что красная, — проворчал он. — Ладно. — Даст Бог. Увидимся на земле. — Увидимся. Алексей первый раз в жизни произносил это слово с таким значением. «Успешной посадки!» Фадеев с Антоновым молчали. До момента первого соприкосновения с землей остались считанные минуты. Пилоты четко выполняли команды диспетчера, следили за показаниями приборов, сверялись с инструкциями, делали все, что привыкли делать на протяжении многих лет, четко, сосредоточенно. Без посторонних мыслей и лишних слов выполняли свою работу. Диспетчер скомандовал снижаться до 4200, потом до 2200, потом до 1800. — 777. Снижайтесь 1500. Работайте. Аэропорт Круг. — 127,7. Вас понял. 1500. 127,7. Хорошей посадки. Спасибо. Аэропорт Круг. 777. Доброе утро. Пересекаю 1800. Снижаюсь 1500. 777. Приветствую. Аэропорт Круг. 32 правая. Давление 998. Снижайтесь 900 метров. Курс 300. «Снижаюсь 900, курс 300, 32-я правая 777. Экипажу пассажирской кабины приготовится к посадке». Голос Фадеева безмятежно прозвучал в салоне. На мгновение Евгению даже показалось, что ситуация разрешилась, что Михаил Вячеславович получил с земли новую радиограмму и теперь абсолютно уверен, все хорошо или нет. «Нет, разумеется». Если было бы хорошо, сказал бы, сообщил бы, вызвал, по интерфону набрал. Аверин подумал о своих пожилых родителях. Мать не переживет, а вот его девчонки. У всех дети, мужья. Что уж говорить о родственниках и близких пассажиров. Сколько людей здесь. Многие с детьми летят. Евгений заставил себя сосредоточиться прочь эти мысли из головы. До посадки всего ничего, несколько секунд, но он все проверил и головой отвечает за людей. Должны и обязаны справиться. У него же замечательный коллектив. Опытных людей в экипаже много, сработают четко и быстро. Спустят пассажиров по аварийным трапам, по действиям в экстренной ситуации, по эвакуации пассажиров, по выпуску спасательного трапа, дополнительный инструктаж он провел. Выходы между экипажем распределил. Хорошо, что Борис Михайлович с ними. Без него девушкам пришлось быть тяжелее. Главное — пресекать панику и быстро выводить людей из самолета. Все. Все, что могли они сделали, теперь только ждать. Он перекинул через плечи ремни и пристегнулся на откидном сиденье для экипажа рядом с Варенькой. Девушка сидела, вытянувшись в струну и закрыв глаза. Губы ее что-то беззвучно шептали, ресницы подрагивали. Он ободряюще положил свою теплую ладонь на ее плечо. Она вздрогнула, открыла глаза. — Мы справимся, — прошептал он над ними губами и улыбнулся ей. Варенька кивнула в ответ, но в глазах ее по-прежнему был страх. — Господи! Ну какие звери все это сделали? Зачем? — Семь-семь-семь. Ветер... 310 градусов, 10 метров в секунду. Понял. 310 градусов, 10 метров в секунду. Снижайтесь 600. Заход 32 правая. Разрешаю. Снижаюсь 600. 32 правая. Заход разрешили. Работайте аэропорт-вышка. 119,7. Всего доброго. Спасибо. 119,7. Аэропорт Вышка, 777, доброе утро. На рубеже 600, 32 правая. Доброе утро, 777. Продолжайте заход по схеме. По схеме 32-я правая, 777. Антонов, сидя рядом с превратившимся в бесстрастного робота командиром, И сам ощущал себя частью точного механизма. Никаких посторонних мыслей, только по схеме. Закрылки, шасси. Отключили автопилот. 777. Вошел в глиссаду. Шасси выпущены. К посадке готов. 32 правая. 777. Ветер 300 градусов. 10 метров. Посадку разрешаю. Посадку разрешили. 777. Посадочная полоса приближалась. Вдоль нее Антонов заметил выстроившиеся в ряд пожарной машины бригады скорой помощи. Высота — сто. Пятьдесят. Двадцать. Десять. Пора плавно добирать. Плавнее. Плавнее. Пять метров. Метр. Касание. Реверс. Тормоза. Тормоза используется.